Вечер, беседа у кресла Владыки. Высшая напряженность творит новую ступень творчества космического. Те жизни, которые дух провел с малым напряжением, освещают ничтожным светом жизненный путь. Мы видели вихрь воли. Мы ценим напряжение воли, примем как приношение чашу огней истинный утвержденный принцип жизни. Каждый центр принимает свой огонь, и твои огни могут на расстоянии действовать. Ведь функции центров психа творят, и каждый центр может расплавлять и собирать, как творец. И тара белая можно утверждать так много творила, много рекордов преображений, так назовем трансмутирующую силу огня йога. Среди жизни так явлена тара. Да, да, да. Ступень перехода в высшую сферу сияющая, тебе мои лучи, радость вам, сказал. После фразы «Среди жизни так явлена тара» увидела яркую серебряную вспышку огня. Ночь на двадцать второе сентября. Ночь прохладная, под утро еще посвежела, мыла голову прохладо приятно. Сон видения в Америке радно стоит. Впечатление, что она слегка распухла от самоудовлетворения. За ней темные силуэты Софьи Михайловны и, может быть, Францисс. Я нахожусь, стала перед ними, вижу свои излучения, серебряные и синие лучи гранями окружает меня, очень грозно выговариваю им за их недостойное мышление. Очнулась с ощущением страшной усталости. от выдаче энергии и в ушах звучал еще мой голос разве для того умалила я себя чтобы вы под утро светик говорил мне что его задерживали и даже письма наши задерживаются слышала не записывала воздействие лучей сопровождалось как всегда ощущением вибраций вечер беседа у кресла владыки об активности медиума и об активности агни йога можно дать Целую параллель для изучения человечества. Насколько заблуждаются люди, считая медиума, показателем высших космических сил, и насколько огний йог обогащает наше бытие, человечество скоро узнает. Истинно огонь высших сфер пробиться хочет. Так наша родная Урусвати ставит подвиг матери огней йоги как ведущий сияющий символ. Видение излучений – основа творчества – Так новая Тара направляет к действию во имя эволюции, так назовем святоносным облик Тары. Правильно видела Аяна эманации твои. Правильно был назван Фуяма святоносным. Эманации святоносных обликов дают радости пищу духу. Мы, братья человечество, называем эти эманации жизненными огненными струями. Эти струи самые сильные создания духа. И активность Агни-йога так угненна. И огненный дух Агни-йога должен грозно расплавлять накопления, нагромождающиеся на пути. Пламенный дух Агни-йога творит своим самосветом. Каждое движение утверждает самоотверженность твоего творчества духа. Чуй меня в каждом делании. Как могла я сказать такие слова «гоня»? Разве для того умолила я себя, чтобы вы снизошла, чтобы поднять дух? Но на громождение тяжки. Надо им установить баланс. Много времени для прожигания масла не осталось. Сейчас луч в ущелье действует. Владыка, я видел Люмову. Он говорил, что его задерживают. Есть немного, но Люмову победит. И связь со мной укрепнёт. Мне так хотелось бы, чтобы он любил вас, Владыка. Любит, любит, любит, ведь ему открыты все пути, сказал. Ночь на двадцать третье сентября. Прохладно, большая усталость. Перед сном смотрелась портрет Ладыки, с левой стороны свергнулся синий луч. Скоро заснула. Просыпаясь среди ночи. Как всегда ощущала вибрации тела и кровать. Под утро видение Раи с моими бусами на шее поняла, что ей хочется иметь такие же. Надо будет купить. Видение Людмилы с красными глазами, смотрящей в сторону. Утро Рая заболела, сильнейшая лихорадка. Днем много работала, приливы сильнее, совсем не могу быть на солнце, вызывает дурноту, подавленное настроение, беспокойство. Вечер у кресла владыки. Права Урусвати. Прекрасная истина в красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет мир ко владению красотою. Да, истинно. Матерь мира обладает магнитом красоты. И там, где пространственный огонь собрал утверждение своих форм, там явлен огонь духа. Когда невидимость процесса раскрывается перед духом огненным, Тогда можно сказать, что трансмутация огненная утвердилась, потому можно сказать, что психодинамика духа в Русвате трансмутирует как самый насыщенный огонь. Когда центры могут пламенно отражать волю космического магнита, тогда психодинамика духа соединяет планы высшие с планетую. Пламя, виденное сегодня, есть излучение посланное мною. Это явление психодинамики. Вокруг тебя много огня. И окружаю огнем вас. Я пламя усиливую во время сна. Конечно, когда летаешь, тогда очень храню. Сохранить для космоса. Все древние учения посвященных дали человечеству ключ понимания бытия. Правильно, весь космос строится на двух началах. Поэтому унижение женщин есть путь невежество и разрушение. Когда творишь, тогда очень храню. Сам был с тобою перед владыками. Подвиг велит утвердить видимость. Урусвати всегда помни сердце Архата. Все вибрации в нем пульсируют, каждый ритм космоса в нем отражается. Каждая устремленная мысль звучит в нем. Жизнь живет в нем. Явления тысячелетий прекрасны, потому говорю, нескончаемый путь красоты. Распростертые руки есть символ будущего. Радость, радость, радость. Прекрасно бытие. Наш Ак-Дор-Дже творит радость. Мы над ним щит держим, сказал. Ночь на двадцать четвертого сентября. Прохладно, ясно, но чувство усталости сильное. Много, как всегда, синих и серебряных искр. Скоро заснула, проснулась около шести часов. Днем очень тяжкие атмосферические токи, большая тягость. Около шести часов гроза, страшный ураган, град. Много полеснейся, но много landslides. Примечание: оползни. Английская. У нас повреждений мало, но в комнате Иеруи, залитой дождем, стол, бумаги обвалился, штукатурка стены сверхнего этажа протекла вода. Тревожное состояние. Вечер у кресла Владыки. Творчество стихий так напряжено. Сегодня было расплавление многих начинаний. И начало многих заданий. Космический магнит так напряжен, и токи так разнородно насыщены. Космический ток так ощущается огней йогом, и огонь пространства напряжен. Потому каждый сдвиг космический так напрягает огонь огней йога. Да, да, да. На Шаврусвати так примем радость сверхвысших. Так, чуя космическое торжество разума и ток магнита, скажем, Уявлен сердцем космоса, и мы чуем все великие силы магнита. Шлю тебе мой луч. Очень прошу тебя беречь здоровье, — сказал. Ночь на двадцать пятое сентября. Ночь очень прохладная, скоро уснула. Просыпаясь, видела внутри себя серебряное ровное пламя и ощущала вибрации легкие кровати и тело. Днем много писала, ощущалась тяжесть атмосферы, подавленность. Вечер беседа у кресла Владыки. Красота бытия в ведущем принципе творческого магнита. Насколько этот принцип прекрасен, трудно понять узкому мыслящему человечеству. Только высокий дух может понять эту силу. Ведущий принцип магнита так сливается с его силой объединения, потому творчество утверждается силой явленного принципа. Тот же принцип ведет человека к эволюции. Тот же принцип ведет назначенный дух к слиянию величайшее завершение створческим магнитом продвигается истинно наряченный и явленный дух потому мы говорим что сущее тогда отражает высшие законы несешь моя урусвати отражение самого высшего принципа потому сферы земли так тяжкие истинно могу утвердить близи счаса токи очень тяжкие космические вихри соответствуют человеческому наслоению Вспышки пространственного огня и человеческого сознания соотносятся, и огненный дух, агни-йога, все переживает. Потому прошу тебя беречь здоровья. Что означает видение серебряного пламени? Символ победы. Истинно, в серебряном огне мы лучше всего можем определить символ трансмутации. «Явления моих огней окружают тебя. Шлю радость». Примечание. Слово неразборчиво. Нашим офуями наш меч. Владыка все более прошли. Не могу ли усилить возгорание? Может быть, делать пронояму? Нельзя. В наших башнях удивляются мощь твоего огня, знаем твою самоотверженность. Если бы видела, что преуспеваешь, то удивилась бы, столько предстоит великого, сказал. Ночь на двадцать шестое сентября. Прохладно, ясно. Заснула скоро. С вечера обычные искрессиние серебряные. Посреди ночи проснулась, видела большое желтое пламя над головою, ощущала вибрации кровати и тела, слышала, не записала. Под утро во всей красоте своих творений сам Иерофант зла не проникнет. С вечера видела также облако рассыпающихся черных искр. Поняла, что идет усиленная битва, видение раи очень потемневший. Днем токи тяжелые, подавленность вечер у кресла владыки. Явление космического напряжения вызывается током планетного взрыва. Как смещение, так и новые напряжения реагируют на огни пространства. Также можно сказать, что огонь, огни йога реагируют на космические потрясения. Совокупность всех комбинаций несет планете трансмутацию, и для нового мира собираются бывшие энергии. Так струя жизни беспредельна, и закон этот так прекрасен. Можно истинно явить радость космической сокровенной силы. Утверждаю, Урусбати, утверждаю. Ты видела битву напряженной силы и мысль, как стихия рвет сопротивление. Видела символ нашего утверждения. Шлю мою. Мощь над домом мои хранящие лучи, Фуяма под нашим щитом.